Глава 350. Сила колесницы, убивающей богов. Ураган рассеялся, и перед новоприбывшими заклинателями осталась лишь завеса из черного дыма. Старуха сделала шаг вперед, входя внутрь этой завесы, но через миг выскочила оттуда словно ошпаренная, порезанная одним из серповидных ножей. На ее сморщенном теле остался кровавый след. Она яростно начала тереть руны, нарисованные на ее теле проговаривая заклинания, Она создала огненные шары и кинула их в завесу черного дыма. Из завесы в ответ вылетело множество копий ограничений. С огромным грохотом они встретились с огненными шарами. Одновременно с этим из завесы вылетело пять серповедных ножей, атаковавших старуху. Рядом со старухой появился луч фиолетового цвета, который превратился в мужчину средних лет. Мужчина был очень крепкого телосложения. Поймав один из ножей, он слегка сдавил его, и тот осыпался крошкой. после чего он повторил это еще раз другим ножом. Оставшиеся ножи предпочли вернуться назад в завесу. Всё тело здоровяка было испечрено рунами, но эти руны отличались от рун других дикарей. Они были вдавлены глубоко в его кожу, создавая единство с его телом. Когда он появился, старуха лишь шокнула, ничего не сказав. Здоровяк посмотрел на завесу черного дыма и сжал правую руку в кулаке. Руны, покрывавшие его тело, пришли в движение, Казалось, вся сила в его теле была сконцентрирована в правом кулаке, который засветился темным светом. Мгновение и оставшиеся ножи разлетелись осколками. Старик Хуб и обернулся посмотреть на село Юньмэй. Поколебавшись, он выбрал первого и направил на него руку, сотворив печать, и посылая к нему пучок света. Село охнул, а из его рта полилась кровь, и он свалился на землю. В то же время из его головы вышел очень густый белый дым, Проникающий в древо сансары. Ван лень гневно сверкнул глазами, смотря на это коварство. Старик Ху сейчас пожертвовал всей своей жизненной цы. Ван лень так бы никогда не поступил, но сейчас он решил не вмешиваться. Когда село свалился на зем бездыханным, три плода сансара засветились. Старик Ху мрачно подумал, что этого все равно недостаточно, и положил руку на плечи Немей, в то и сразу же пошла горлом кровь, а в глазах проступило отчаяние. Она посмотрела на него, а потом ее глаза закрылись. Поток белого дыма усилился. Все три плода сансары созрели. В ху быстро подошли к дереву. Ванлинь сорвал один из плодов. Старик же схватил оставшиеся двое и сразу же отступил, с опаской и недоверием глядя на ванлине, ванлинь схватил флаг ограничений, уперся плечом в древо сансары и вырвал его с корнем, взвалив на себя, после чего, приказав дымовой завесе рассеяться, С огромной скоростью бросился на утёк. Старик Ху поступил точно так же. Они выбрали противоположное направления для бегства. Сидевший в медитации, Цюсэпин открыл наконец-то глаза и бросился догонить Ван Линя. Однако окружевшие завёсу дыма дикари не дали ему идти далеко. Ван Линю преградил путь тот самый здоровяк, а на пути старика Ху встала старуха. Другой заклинатель шести листов выбрал себе в противники Цюсэпина. Цюсэпин почувствовал себя неуютно, Славно на него смотрел дикий зверь. Какая-то сила овладела им, запрещая двигаться. Заклинатель стоял и улыбался, наблюдая за этим. Наконец, Усыпин потерял ощущение реальности, а на лбу у него начала появляться печать. Вонолинь, увидев здоровяка, помрачнел и сразу же вытянул из сумки меч. Здоровяк лишь ухмыльнулся, принимая на себя его удар. Раздался грохот. Меч распорол кожу на руке здоровяка, обнажив кость. Оказалось, внутри здоровяк тоже был исписан рунами. Он отлетел лишь на 10 жанов, а в глазах его засветился азарт бойца. Поднявшись, он бросился на Ванолиня. Ванолинь не стал испытывать судьбу и бросился прочь, превратившись в поток черного цвета. Его озарила догадка. Этот здоровяк отнюдь не заклинатель, а боевой маг. Простой заклинатель не смог бы выдержать подобный удар с такой легкостью. Пролетая мимо Цюсепина, Ванолинь махнул рукой, и сумка Цюсепина оказалась у него в руках. Ван Линь не посмел останавливаться и продолжил полёт. Здоровяк взрывёв бросился за ним, а несколько оставшихся заклинателей преградили Ван Линью дорогу. Желание убивать засветилось в глазах Ван Линя, и он злобно крикнул «Пошли прочь!» и прочертил мечом горизонтальную линию, разрубая двоих заклинателей на две половины. Взметнулись фонтаны крови, остальные заклинатели замешкались, и Ван Линь, пользуясь этим, прорвался сквозь их строй. Здоровяк применился в лице и кинулся за ним. Скорость их была примерно одинаковой, и вскоре они оба скрылись за горизонтом. Заклинатель, пленивший Цисепина, обратил свой взгляд на старика Ху, борющегося со старухой. Внимание заклинателя привлекла его сумка, которая светилась явным ярким желтым светом. Скрыть этот свет было невозможно. Древо Сансоры было довольно странным. В чего-то не мог запихнуть его в свою пространственную сумку, и потому мог лишь нести его на своих плечах. хотя плод Сансары в сумку поместился, но теперь сумка ярко светилась, выдавая его местоположение. Здоровяк, тем временем преследовавший ван Линя, пафосно прокричал. «Чужак, тебе не убежать! Лучше принимай бой!» Во взгляде ван Линя отразился гнев. Выхватив меч и нащупав браслет, он остановился. «Хорошо, я принимаю бой!» Здоровяк засмеялся, даже не думая избегать атаки врага. Он снова отлетел в сторону. Кожа и мясо на его руках превратились в кашу, но на его костях не осталось и царапины. Здоровяк прищурился, и он прорычал. «Чему? Боевой маг шести листов! Ван Линь! Культиватор уровня формирования души!» Представился Ван Линь. Чему бросился вперед, сжимая кулаки, Ван Линь снова нанес удар. Железо встретилось с костью. Удар получился до того сильным, что руки Ван Линя не онемели. Если бы тут было мое основное тело, то у меня были бы неплохие шансы против него». Подумал Ван Линь, после чего поднял правую руку и бросил свой браслет. Перед Ван Линем возникла колесница, убивающая богов. Зверь, запряженный в колеснице, посмотрел, на чему и громко зарычал. Чему был поражен, его цвет лица немного изменился. «Колесница, убивающая богов, позволь мне посмотреть, соответствует ли твоя сила твоему имени!» Глаза Ванлини засветились холодным блеском. Если он не убьет этого здоровяка, то не сможет сбежать. Запряженный в колесницу, зверь посмотрел на Ванлини и снова зарычал. Его тело засветилось темным цветом. От этого рыкач ему завладело ощущение опасности. Раньше он никогда не чувствовал подобного, но теперь ощущал страх. Он махнул правым кулаком, атаковав зверя. Ванлини лыбнулся, ударяя мечом. Импульс энергии посланный им ударился в кулак здоровяка. Тот на миг остановился, но затем снова пошел в атаку. Ван Лей начал бешено махать мечом, постоянно нанося удары. Бам-бам-бам! Чему перешел в оборону и стал постепенно отступать. На его теле открылось множество ран, из которых проглядывали белые кости. Если же повреждалась кость, то она быстро восстанавливалась при помощи силы рун. Ван Линь ощутил, как дух Сью-Лига причитает внутри его меча. Если меч использовать слишком часто и интенсивно, Тот дух, заключенный в нем, может покинуть меч. Именно поэтому он и не остановился. Тем временем зверь, запряженный в колесницу, становился все больше, пока не достиг своего максимального размера. Он засветился очень ярким черным светом, что выдавало огромную энергию, которая была в нем. Он издал душераздирающий крик и бросился на Чиму. Тот в ужасе бросился на утёк, но зверь настиг его в мгновение ока и разорвал чему на части. Ван Лень видел, как чудовище своей пастью терзает душу уже умершего боевого мага. исколечное тело чему превратилось в золу, и растворилось в воздухе.